Якоб Мендель. Якоб Мендель не видел и не слышал, что бы ни происходило вокруг. Рядом с ним шумели и ссорились игроки на бильярде, сновали взад и вперед маркеры, трещал телефон, мыли полы, топили печку. Он ничего не замечал. Однажды из топки выпал раскаленный уголек. В двух шагах от него уже тлел и дымился паркет. Тогда кто-то из посетителей, почуяв адскую вонь, вбежал в комнату и предотвратил беду. Он же, якоб Мендель, сидя на расстоянии двух дюймов от начинающегося пожара, уже окуренный едким дымом, ничего не заметил, ибо он читал так, как другие молятся. как играют азартные игроки, как пьяные безотчетно глядят в пространство. Он читал так трогательно и самозабвенно, что с тех пор всякое иное отношение к чтению казалось мне профанацией. В лице якобы Менделя, этого маленького галицийского букиниста, я впервые столкнулся с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого. истинного мудреца и подлинного безумца, с трагедией и счастьем одержимых. Якоб Мендель был титаном памяти. За этим грязновато белым лбом, обросшим серым мохом, запечатлены незримые письменами, словно отлитые из металла, титульные листы всех когда-либо вышедших книг. Он мгновенно... Не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или двести лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую, помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле каждую книгу, побывавшую у него в руках, или только высмотренную в витрине или в библиотеке, Он мысленно видел с той же фотографической точностью, с какой художник внутренним оком видит еще скрытые от мира создаваемые им образы. Если в каталоге какого-нибудь регенсбургского букиниста книга была оценена в шесть марок, он тотчас припоминал, что два года тому назад другой экземпляр этой книги, На распродаже в Вене пошел за четыре кроны, и кем она была куплена? Нет, Якоб Мендель не забывал ни одного названия, ни одной цифры. Он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом, зыбком книжном космосе. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты. знал библиотеки лучше, чем библиотекари. Наличность книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опираясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, силу которой можно показать только приведя сотни примеров. Правда, эта память могла получить такое поистине сверхъестественное развитие только благодаря вечной тайне всякого совершенства, тайне сосредоточенности. Этот удивительный человек не знал в мире ничего, кроме книг, ибо все явления бытия обретали для него реальность лишь притворенные в буквы, собранные в книгу и как бы бесплотные. Но и книги он читал не ради содержания. не ради заключенных них мыслей или фактов. Только название, цена, формат, титульный лист увлекали его. Всего лишь необъятным перечнем имен и названий, запечатленным не на страницах каталогов, а на податливой коре человеческого мозга, перечнем в конечном счете бесполезным, неоживленным творческой мыслью, Вот чем была специфически букинистическая память Якобы Менделя. Но в своем неповторимом совершенстве она оказалась не менее феноменальной, чем память Наполеона на лица, Меццофанти на языки, Ласкера на шахматные дебюты, Бузони на музыкальные опусы. Стефан Цвейк